Теперь собовать гремучая адская смесь, на то чтобы разгрести завалы в душах людей понадобится десятилетие, а то и века. Самое главное это просвещать одураченный, запутавшийся дремучий народ, объяснять, что хорошо, а что плохо, что нравственно, а что преступно, ибо грани между добром и злом стерты, едва различимы. Все эти разумные, добрые, вечные призывал Некрасов. И сейчас его слова мне кажется, особенно справедливыми. Существует расхожая фраза: красота спасет мир. Она кажется мне смешной и глупой. Не знаю, что может спасти озверевший мир, Уже, во всяком случае не красота. Впрочем, не стоит обижать зверей, а взывая мир озверевшим Ибо самое злое животное человек. Но ведь человек бывает и нежным, и добрым, любящим и чутким. И поэтому искусство не должно погибать. Я думаю, стихи, музыка, живопись, кино литература способствуют тому, что в человеке сохраняется еще что-то человеческое. Вспомним опять-таки уходящий век. Если бы людей не освещали пронзительные лучистые глаза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 возвышающее чувство прекрасного наш мир был бы еще более мрачным если бы не стихи Тагора, Элюара, Лорки, Блока, Арагона, Рильке, Есенина, вызывающие любовь и восхищение, согревающей душу наш мир был бы еще более бессердечным если бы не бегущие картинки сочиненные Диснеем, Эйзенштейном, красавы Клером И линии, картинки, проникающие с беловкины экраны в зрительские сердца, мир был бы еще более слепым, если бы необыкновенные простые слова, сложенные в бессмертные книги Хемингуэя, Ремарком, Гашиком, Буниным, Булгаковым, Маркесом, Брэдбери, Солженицыным, Наш мир был бы еще более глупым, если бы не русский балет от Павлова и не женского до лановой плесецкой если бы не битлый горович каллас растропович то сканини минухин если бы не китан эльгинский фернандель то то дефинес если бы не если бы нет то может и жить не имело бы смысла но у нас в нашей стране сейчас не до искусств Нет денег на издание книг, на постановку спектаклей, на производство фильмов. Культура гибнет при полном равнодушии общества, как правительства, так и публики. Судьба ряда художников в наши дни поистине трагична. Многие творцы бесценной, уникальной личности, отброшены жестоким временем на обочину жизни, не эпохой.